«Пощады!» — прохрипел солдат, вытягивая руку. «Я тебя дам пощады!» Кромка лопаты глубоко вонзилась в череп раненого. Его тело коротко дернулось и затихло. Ферро с победоносным видом обернулась к старику. Тот ответил ей печальным взглядом. В его глазах было нечто такое, может быть, жалость? «Чего же ты хочешь, Ферро Малджин?» «Что?» «Зачем ты это сделала?» Юлэй показал вниз на мертвое тело. «Чего ты хочешь?» «Отмщение!» Резко выплюнула она. «Отмщение всем подряд? Всему народу Гуркхула? Каждому мужчине, женщине и ребенку?» «Всем!» Старик оглядел валяющиеся вокруг трупы. «Тогда ты, должно быть, очень довольна сделанной работой». Она растянула губы в вымученной улыбке. «Да!» Однако она не была довольна. Она не могла даже вспомнить, на что похоже это ощущение. Собственная улыбка казалась ей странной, неестественной и кривобокой. «И отмщение — это все, о чем ты думаешь каждую минуту каждого дня? Это твое единственное желание?» «Да!» «Причинить им боль, убить их, покончить с ними!» «Да!» «И ты ничего не хочешь для себя?» Она помедлила и переспросила «Что?» «Для себя. Чего хочешь ты?» Она с подозрением уставилась на старика, но ей в голову не пришло никакого ответа. Юлвей печально покачал головой. «Сдается мне, Ферром ты осталась той же рабыней, какой была. И какой, видимо, останешься навсегда?» Он сел на камень, скрестив ноги. Какое-то мгновение она смотрела на него, сбитая с толку. Затем в ней опять вскипел гнев, горячий и утешительный. «Если ты пришел помочь, можешь помочь мне похоронить их!» Она показала на три окровавленных трупа, лежавших в ряд возле могил. «О нет, это твоя работа!» Она отвернулась от него в полголоса обормоча ругательства и двинулась в сторону своих бывших сотоварищей. Взяв труп Шебеда под мышки, она поволокла его к первой могиле. Его пятки прочертили в пыли две небольшие борозды. Добравшись до ямы, она скатила в нее тело. Следующим был Алюгай. На него просыпалась струйка сухой земли, когда он опустился на дно. Она повернулась к телу Назара. Он был убит ударом меча поперек лица, и Ферро подумала, что это несколько облагородило его внешность. «На вид он кажется неплохим парнем», — заметил Юлвей. Ферро невесело рассмеялась. «Назар! Насильник, вор и трус!» Она смачно плюнула в мертвое тело. Плевок мягко шлепнулся, разбрызгавшись по лбу. «Он самый худший из них троих!» Она посмотрела на могилы под своими ногами. «Хотя все они были дерьмом!» «С хорошей компанией ты водишься!» «Те, за кем идет охота, лишены роскоши выбирать себе товарищей!» Она взглянула на залитое кровью лицо Назара. «Ты берешь то, что дают!» «Но если они так тебе не нравились, почему же ты не оставил их с стервятникам, как других?» Юлве обвел рукой тела солдат, валяющихся на земле. «Своих надо хоронить! Так заведено с давних времен!» Она ногой толкнула Назара в яму. Мертвец перекатился, задевая руками землю, и упал в могилу лицом вниз. Ферро схватила лопату и принялась наваливать каменистую почву на его спину. Она работала в молчании, капли пота выступали на ее лице и скатывались на землю. Юлвей наблюдал за ней, пока ямы одна за другой постепенно заполнялись. Еще три кучи грязи посреди пустыни. Она отшвырнула лопату, и та загремела среди камней, отскочив от одного из трупов. С тела поднялось маленькое жужжащее облачко черных мух. Затем вернулось обратно. Ферро подняла свой лук со стрелами и закинула их за плечо. Взяла мех с водой, бережно взвесила его в руке и отправила туда же. Затем обыскала тела убитых. У одного из них, он походил на их лидера, имелся хороший изогнутый меч. Солдат даже не успел вытащить клинок, когда стрела воткнулась ему в глотку. Ферро взяла меч и испробовала, сделав несколько взмахов в воздухе. Он был очень хорош. Отлично сбалансированный длинный клинок поблескивал смертоносной остротой, яркий металл на рукояти сверкал на солнце. Отыскался и кинжал в пару к мечу. «Терро» взяла и то, и другое, засунула их за пояс. Она обыскала другие тела, но у тех взять было почти нечего. Где могла, она вырезала из тел свои стрелы. Попалось несколько монет, и она выбросила их прочь. Деньги только добавили бы ей весу. А что купишь на них здесь, в бесплодных землях? Грязь? Больше здесь ничего нет, а грязь бесплатная. У солдат нашлось немного еды, но ее не хватило бы даже на один день. Значит, поблизости есть другие люди. Скорее всего, их много, и они недалеко. Значит, Юлвей говорил правду. Но ферро – это безразлично».